Ведон думал, что его засунут в поруг, но вместо этого ратный наряд вывел его на вечевую площадь, отмеченную тяжелым колоколом на п дубовой подвеске. Спасибо не о шафотам. Пожалуй, еще никогда Олег не радовался тому, что попал на Русь, а не в дикую послеримскую Европу, так искренне, как в эти минуты. В смертной казни русская правда не предусматривала. Допрос с пристрастием, миру, право на месть – да, но только не казнь. Широкая, изрядно утоптанная площадь, за которой стояли скромные избы, примыкала к тротуару из дубовых плашек, что окружал коричневый каменный дом, представляющий собой правильный куб, крытый крестообразной крышей. Сожжение десять высотой, он имел всего два этажа, с узкими бойницами в стенах первого и широкими стрельчатыми окнами на втором. Еще ведуна удивил выпирающий наружу из стены дымоход печи. Тепло на Руси обычно берегли, и дымоходы убирали внутрь, в центру дома. Хотя, кто знает, может, там светили еще от стены до стены и труба посередине нарушит всю духовную гармонию. Связывать поставленным рядом с колоколом Олега ратники не стали. Но копейные острые по-прежнему покалывали его кожу сквозь плотную косуху, теперь, наверное, походившую на дуршлаг. Один из дружинников забежал в дом, очень быстро выскочил обратно. «Поротила, на суд в вечебекабей! Дражков со мной пойдем и приглядывайте за Татем, бы не учудел!» Ратниковой миссюрке вместо обычного для русских воинов шелома пригладил лусы словно пиво пенного глотнул, отставил рогатину, взялся за свисающую с колокола веревку, потянул. Вечевик отозвался низким протяжным звоном. Ратник выждал, снова потянул. Потом еще. Бой получался нечастый тревожный, не а уверенный, неторопливый, как поступь, не сомневающего в своей мощи слоновьего вожака. Из каменного дома вышли слуги, вынесли сбитый из брусьев щит, накрыли его ковром. Затем притащили тяжелое деревянное кресло с высокой спинкой, которое поставили сверху. Торопливо обменили вениками тротуар. С окрестных улиц начали подходить горожане. С интересом поглядывали они на выставленного у колокола арестанта. Разбредались вдоль изб. Когда любопытствующего простого люда собралось тысячи три и по краям площади сделалось тесно, стали появляться бояре и горожане позажиточные с посохами в тяжелых турских шубах. Шли они степенным шагом, снисходительно раскланиваясь простым людям и чуть спокойнее друг с другом. Среди прочих середин узнал Славея Ратина. Купеческий старшина на него даже не глянул и занял почетное место на дубовом тротуаре, в двух шагах от пустующего пока кресла. Появился воевода караула. Он и Дражка вели в поводу гнидую, чалого и вороного коня, на котором от отсутствием скакала невольница. Четвертого, как вспомнилось ведуну, он у старшины со двора так и не забрал. А тот не напомнил, не прислал. Дражка начал развьючивать лошадей, выкладывая на землю Олеговой сумки, Узлы, припасы раскатали шкуру. Воевода тем временем направился в дом. Народ оживился. Начало представления близилось. — Эх! — Налек повел плечами, попытался размять руки. И наконечники рогатин впились в бока и спины еще жестче. он даже крякнул. — Эх, поаккуратнее. Радники лишь презрительно хвыкнули. Собравшиеся горожане зашевелились, качанулись. Из высоких два человеческого роста дверей каменного куба стремительным шагом вышел углический князь в легкой, как пух, и дорогой, как золото епанче из кротовьих шкурок. Этот драгоценный наряд ни в каких дополнительных украшениях не нуждался. Однако на плечах правителя княжества лежала золотая цепь, из широких и плоских, как накладных колец. Вытянутая и розовая, словно сгоревшая на летнем солнце лицо Всеволода, заканчивалась коротенькой узкой вьющейся вороткой. Длинные седые волосы перехватывала золотая тиара, украшенная синими и красными самоцветами. волосы Удивился Ведун, глядя на князя, за которым еле поспевала его свита. Я думал, волосы на Руси отпускают только в знак траура. Но тут он вспомнил про сыновей князя и понял все. Для потерявшего наследника Всеволода вся жизнь превратилась в траур. Правитель опустился в кресло направив ножный меча под подлокотник, поддернул плащ, прикрыл им колени. Свита поспешно выстраивалась вокруг. Кряжистый мужелан справа, похожий на плюшевую куртяжке поверх стеганного поддоспешника, в сводных кожаных штанах и яловых сапогах, с мечом не на поясе, а на перевязи, наверняка воевода. Тогда относительно молодой лет тридцати мужчина В опашине, казавшейся безрукой статуйей, это Волху. Слева место для служителя богов. Остальные ближние бояре. Все почему-то без шуб. То ли на охоту собирались, то ли пировал узкий круг, в котором обходились безусловностей и такая братчина при князе. Князь вскинул в низанную перстнями длань, сложил пальцы, Оставив поднятым только указательный, кивнул. Из толпы горожан выдвинулся бровастый бородач, Ведя за собой плачущую женщину в простом платье из домовины. Скинул шапку, поклонился. «Меховая слободача лом тебе бьет, князь всеволод Справедливости просим и заступничества!» «О чем плач?» «Убили!» Вырвавшись вперед, женщина упала на колени, уронила голову чуть не до земли. Распущенные волосы упали в грязь. «Убили, конясь, батюшка, до смерти убили!» Она вдруг вскочила, кинулась к серединам, застучала кулаками ему по груди. Потом изловчилась и царапнула по лицу. «Если бы Олег не отпрянул...» Могла и глаз зацепить. «Ты, ты убил, змея подколодная, Душегуб прокалятая, Троде поганая, ты убил!» Ратники лениво выставили копья, Ротовищами отодвинули женщину. Она подпрыгивала, Нарывя дотянуться ногтями до ведуна И громко выла. «Сказывай, старшина!» Прикладил бороду, Всеволод, видимо, привычный к подобной истерикам. выбранный от ремесленников-меховщиков прокашлялся, сделал шаг вперед, опять поклонился, но уже на все четыре стороны. — Слушай, князюшка наш, заступенник, слушай, людься сной, по осенью от нашей слободы четверо промысловиков отъехали. Среди них два брата Родионовых, Родиона Кривого внуки. На порубежье с ватяками отправились, к лесам богатым нетронутым. Ныне уже вернуться должны были, однако же нет никого. А на Медни, на новом дворе, этот чужак остановился. Палец старшины вытянулся в сторону ведуна. Глянь, а у него мерен Родиона-младшего. Приметный скакун, два пятна белых на правом боку. Товомеренно все соседи знают, опознали, он это. Посему помыслили мы чужак, сотоварищи соседей наших на пути обратном, смерти предали, на добро их и прибыток меж собой поделили, оттого и дождаться мы промысловиков своих не можем. Татям, разбойником лесным, токам и ведамам, где косточки гниют. Справедливости просим, княже Суда честного и виры с душегуба пойманного. Вот такова электрическая сила. Мысленно выругался Олег. Почему же конь этот при мне остался? Ах да, у святилища Урсула на нем сидела. Но я и внимания не обратил. Хотя нет, обратил. значение не придал. Больно к месту лишний конь пришелся. Сто шестьдесят гривен за халяванную лошадку? Нет, не вытянуть мне такой веры. Придется врать. мир мой, кровинушка моя, детятка! В голос завыла женщина.